Глава 18. Вот это мы вовремя решили найти Белина. Оказалось, что промедление в этом вопросе уже стоило бы долгорукову жизни. Где он? Тут же мысленно спросил я. Возле колонны, справа от постамента, ответил Клочок. Поспеши, запах у него очень устрашающий. Я повернул голову в нужном направлении и увидел мужчину средних лет в темном костюме. Ничем не примечательная внешность, такого в толпе очень легко было бы не заметить. Его правая рука была в кармане, а взгляд прикован к князю Долгорукову, который в этот момент как раз с кем-то разговаривал на постаменте. «Так вот ты какой белен!» «Настя, мне нужно отойти», — поспешно сказал я девушке и двинулся в нужную сторону. Ловко маневрировал между танцующих пар, а в голове уже придумывал план. «Помешай ему, он довольно далеко», — мысленно приказал я крысу, поняв, что могу не успеть добраться до его местоположения. «Сейчас!» Я не знаю, что именно сделал мой крыс, но Белин неожиданно подпрыгнул на месте и достал руку из кармана. Клочок просто молодец. Пока покуситель внимательно осматривал пол, я все-таки успел до него добраться. «Добрый вечер», — улыбнулся я. «Диск, который у него в кармане, очень опасен. Будь осторожен, прошу», — доложил мне Клочок. Я укусил его за ногу и спрятался. «Добрый вечер», — тем временем с подозрением в голосе ответил Белин. «С кем имею честь говорить?» Мы оба стояли в максимальном напряжении. Разумеется, выдавать себя он не хотел, как и не хотел обратно возвращаться в тюрьму. Но если я сейчас сделаю что-то не то, он наверняка может и в случайного человека проклятие кинуть, чисто ради мести. Так что нужно было действовать максимально аккуратно. Я завел с ним разговор, чтобы потянуть время». Барон Сырников, в момент необходимости никакой другой фамилии в голову почему-то не пришло. Ну, Сырников так Сырников, это не важно. А как вас зовут? По легенде подошел познакомиться, наладить контакты. Для начала сойдет. Тем более большинство аристократов и используют приемы для налаживания новых связей. Клочок, беги к Насте, вели ей найти отца и передать ему, что я нашел. Передал тем временем сложное сообщение Клочку. Она все сделает. Она не будет задавать лишних вопросов. Напрямую к Телешеву клочка я отправить не мог, он не знал про его существование, так что приходилось действовать в обход. Телешев тоже должен все понять и прислать охрану. Я могу легко скрутить Белена прямо сейчас, но не могу рисковать другими людьми. А как именно действует его артефакт, я не знаю. «Прошу прощения, но я сейчас занят и не расположен для светских бесед», — попытался отвязаться от меня Белен. «Ну нет, врешь, не уйдешь». «Я раньше не видел вас на приемах», — не отстал я. «Вы приезжий? Из какой-то другой области?» «Из Саратовской», — буркнул он. «Просто давно знаю князя Долгорукова. «Мой хороший друг, граф Телишев, тоже из Саратовской области». «Зря ты это сказал, Белин». «Наверняка вы его знаете. Он управляет всей областью». Лицо моего собеседника на долю секунды исказилось. «Разумеется, Телишева он знал хорошо». «Может, пойдем поздороваемся?» — продолжил я. «Я тоже его давно знаю, но сегодня на приеме еще не подходил к нему». «Что вам нужно?» — Белин уже начал терять самообладание. «Я подойду позже. Сейчас я занят. Вы же просто стояли у колонны». Я сделал удивленное лицо. Наверняка скучали. И представить сложно, как он, должно быть, меня сейчас ненавидит. Но сделать ничего не может. «Я не скучал», — процедил он сквозь зубы. «Если у вас все, оставьте меня в покое». «Такой праздник! Надо веселиться!» Барун Сырников получился у меня редкостным дураком, но на то и был расчет. Сам я тщательно следил за его правой рукой. Так особых движений он не совершает. Колец и каких-то вспомогательных приспособлений на нем нет. Значит, чтобы активировать артефакт и наладить проклятие, артефакт надо потрогать рукой. Это упрощает задачу. «Я повеселюсь позже!» Белин попытался меня обойти, но не вышло. Сырников вновь переградил ему дорогу. «Чем вы занимаетесь?» — невинно поинтересовался я. «Торговлей?» «Торговлей», — выдохнул он. «Прошу вас, оставьте меня в покое». «А я медициной», — заявил я в ответ. «Вы знаете, что если ударить в определенную точку, то у человека на какое-то время онемеет рука». Пока он переваривал эту информацию, Сырников уже нанес ему быстрый и точный удар в правую руку между бицепсом и трицепсом, ровно по сухожилию. Теперь его рука на какое-то время онемела, и он не сможет ей воспользоваться. Причем сделал я это так быстро, что даже внимание удалось не привлекать. Все-таки Белин остался стоять, а не согнулся, как при обычном ударе. — Вы нормальный? — выкрикнул Белин. — Больно же! Что вы творите? — Демонстрирую вам интересный факт. Заявил Сырников. «Так, хватит уже мне быть Сырником, а то совсем с этой ролью свыкнусь. Кстати, нападать на князя Долгорукова на его юбилей – это плохая идея. Говорят, если вести себя нестандартно, собеседник теряется. Сырников подтвердил это эмпирическим путем очень точно. Белин вообще, похоже, забыл, кто он, где он и зачем он. «Что?» – помотал он головой. «Я действовал молниеносно». Резко достал у него из кармана артефакт и отшагнул назад. «Это он!» — продемонстрировал я растерянного Белина подошедшим охранником. «А вот и вещдок!» Продемонстрировал им артефакт, аккуратно держа его за самый край. Я не знал, как он точно действует, так что лучше было не рисковать. Одно определил точно. Для использования нужен прямой контакт. На расстоянии Белин ничего не сделает». Сквозь толпу добрался запыхавшийся Телишев и уставился на мужчину, которого держали двое охранников. «Вообще не похож», — констатировал он. «Ты уверен, Константин?» «Ну, как бы вот артефакт», — ответил я. «Надо найти, с помощью чего он изменил свою внешность». Берин постепенно начал приходить в себя. Голова у него, должно быть, шла кругом от произошедших событий. Хлопая глазами, он так и стоял между двумя охранниками. Я подошел к нему и начал искать другой артефакт. Неприметный камушек нашелся в другом кармане. Стоило мне его убрать, как белин тут же преобразился. Черты начали меняться. Нос стал длиннее, скулы острее, вокруг глаз появились темные круги. Волосы из темных превратились в седые с проплешинами. Появились морщины, глубокие борозды вокруг рта. Через несколько секунд передо мной стоял совсем другой человек. Пожилой, изможденный, с горьким выражением лица. Вот каким на самом деле был Николай Евгеньевич Белин после стольких лет. «Теперь похож?» — поинтересовался я у изумленного Телешева. «Николай!» — он прошептал это так, словно до конца так и не верил в произошедшее, словно все равно надеялся, что ошибся и за проклятием стоял кто-то другой. Но теперь уже окончательно стало понятно что это действительно Белен? Пока я держал в руках этот камень, моя внешность и сама стала меняться. Я почувствовал это довольно быстро и успел положить камень на пол, а то становиться кем-то другим желания вообще не было. Сильный артефакт. «У вас есть нейтрализатор?» — поинтересовался я у охранника. «Похожим я пользовался, когда мне самому подкинули проклятый камень. Тогда он высосал у меня почти все магические силы. Это Феликс так развлекался». «Э, «Да». Один из охранников достал небольшую коробку и погрузил туда и диск, и камень. По крайней мере, доказательств вины Белина теперь хватало. «Николай, зачем?» — тем временем спросил Телешев. «Почему?» — «Потому что вы разрушили мою жизнь!» С внешней маской словно спала и маска внутренняя. Теперь голос Белина был полным ненависти и злобы. «Вот не ли у меня все! Богатство, славу и власть!» Хотя он был надежно зафиксированным охранниками, я держался на готове. В этом человеке оказалось столько злости, что он может выкинуть что угодно, тем более, если он готовился к этому дню давно. И мое чутье меня не подвело. В один момент Белин резко высвободил другую руку и достал из кармана еще один предмет. Небольшой серый шар с вмятиной на одной стороне. «Вы все покойники!» — выкрикнул он. Шар начал светиться изнутри тусклым красным светом. Так, предназначение этого артефакта определить уже легче. Взрывной шар. Он сейчас действительно может уничтожить, по крайней мере, всех блистоящих людей. Я рванул вперед, не думая, и зафиксировал руку Белина. Для активации артефакта его надо было ударить об пол. Об этом мне сообщили движения Николая Евгеньевича, и я не дам ему этого сделать». Он держал шар крепко и с ненавистью уставился на меня. «Тебе меня не остановить!» — заявил он. Шар светился все ярче. Магия внутри пульсировала, готовая вырваться. Оставалось не так много времени. Я резко ударил ребром ладони по запястью Белина в том месте, где проходили нервы и нервирующие мышцы-сгибатели. Достаточно сильно, чтобы его пальцы рефлекторно разжались. И я поймал шар, не дав ему удариться об пол. «Думаю, его стоит обыскать», — проговорил охранником я. Передал в нейтрализатор еще один артефакт и только после этого выдохнул. Сейчас ситуация была крайне опасной. Одно неверное движение — и все. Этот Белен совсем обезумел со своей ненавистью. Во всей этой ситуации меня особенно удивляло, что происходящее в этой части зала никак не мешало остальным гостям веселиться. Продолжала играть музыка, гости танцевали и разговаривали однако некоторые уже искоса на нас поглядывали, а вместе с тем они чуть на воздух не подлетели. — Ты сам разрушил свою жизнь, — заявил Телешев, и только тебе за это отвечать. По крайней мере, он наконец-то простил себя и теперь не будет винить за события 25-летней давности. Белина увели. Охранники наверняка дальше займутся всем сами, но прием это не остановит. Я перевел дух. «Очень насыщенные минут десять получились». «Ты где?» — решил найти Клочка. «С Настей. Сказал ей в твою сторону не ходить. Она будет ждать объяснений», — отчитался он. «Молодец. Я был рад, что мой фамильяр позаботился о Насте, чтобы она не видела все происходящее». Телешев покачал головой. «Теперь, думаю, князь Долгорукий должен поверить, что на него действительно хотели совершить покушение», — заявил он. «Князь Долгорукий наконец-то соизволил к нам подойти». «Что здесь происходит?» — поинтересовался он. «Жизнь твою пытаемся спасти, князь. Точнее, уже спасли, пока ты там магические коктейли пил». «Господин Долгорукий, на вас хотели совершить покушение», — отчитался один из оставшихся охранников. «Этот молодой человек смог обезвредить нападавшего. Мы увели его в другое помещение. Будем разбираться». «Покушение?» — князь перевел взгляд на телешева. «Неужели правда он?» «Я предупреждал», — ответил граф. «Но ты решил, что все это пустые звуки. если бы не Константин, то ты был бы уже мертв или проклят». Да, князь поступил совсем непродуманно. Конечно, угрожают ему вполне вероятно часто, и он действительно хорошо продумал систему охраны. Но иногда всего этого оказывается недостаточно. «Как он проник сюда?» — нахмурился Долгорукий. На входе тщательно всех проверяли. «Выясняем, господин», — поспешно ответил охранник. «Но он использовал артефакт, который меняет внешность. Этот молодой господин его обнаружил». «Похоже, этот молодой господин сделал всю вашу работу», — гневно заключил Долгорукий. «Непонятно, что вообще сделали вы во всей этой ситуации». Честно говоря, от охранников и правда было мало толку. С чем конкретно это связано, я сказать не мог. «Молодой человек, а вам я выражаю благодарность», — повернулся ко мне князь. «Мой друг, граф Телешев, предупреждал меня об опасности, но я не принял его слова серьезно, а зря. Вы, молодой человек, сегодня герой. Это Боткин Константин Алексеевич», — поспешно решил представить меня Телешев. «Он врач, ученый и владелец собственной частной клиники, а еще молодой человек моей дочери». Расхвалил прямо меня перед князем, Долгорукий наморчу, лоб что-то вспоминая. «Вы побеждали на конкурсе тендеров, Который проводил мой помощник, Господин Шуклин», — проговорил он. «А еще вы открыли метод лечения ВИЧ-инфекции и прионных болезней. Я много о вас слышал, господин Боткин. Приятно с вами познакомиться». «Приятно познакомиться», — поклонился я. «Очень лестно, что вы настолько хорошо меня знаете». Он задумчиво посмотрел на меня. В его взгляде теперь читалось огромное уважение. Также молодой человек предотвратил взрыв, который хотел устроить задержанный нами мужчина. Решил добавить в список моих заслуг еще одну охранник. Это просто добило князя, и на пару минут он замолчал. — Господин Боткин, — наконец проговорил он, — вы не просто предотвратили покушение на меня. Вы спасли всех нас. «Это заслуга, которую нельзя оставить без награды!» Он сделал паузу, явно обдумывая что-то. «Насколько я помню, вы открываете собственную клинику на деньги, вырученные с конкурса тендеров!» «Все так!» – кивнул я. «Открытие планируется в январе!» «Я беру на себя патронаж этой клиники!» – заявил Долгорукий официальная поддержка, финансовая помощь. Более того, назначу ее официальной клиникой своей семьи, а вас своим личным консультантом. Разумеется, это не означает, что вам нужно будет круглосуточно лечить меня. Просто, по необходимости, моя семья будет обращаться именно к вам. Это было серьезное предложение. Патронаж князя Долгорукова открывал невероятные возможности, а консультирование его семьи тем более. Уверен, у них был личный лекарь, но это означало, что моему мнению Долгорукий будет доверять сильнее. Учитывая то, что он знает про меня и про мои методы, это было здорово. «Благодарю вас», — вежливо кивнул я. «Это потрясающее предложение». «Это еще не все». Князь решил на этом не останавливаться. «Через две недели состоится традиционный новогодний прием у его величества императора, и я хочу представить вас ему». «Встреча с Николаем III – это мероприятие еще более высшего уровня. Понимаю, что спас князю жизнь, но такого я все равно не ожидал». «Вы заслужили это», — добавил Долгорукий. «Ваши научные достижения, открытие методов лечения, спасения жизней — Все это делает вас достойным кандидатом на встречу с императором. А то, что вы сегодня сделали, только подтверждает мое решение. Новый статус для моей клиники. Новый статус для моей клиники. Новый статус для меня. Грядущее знакомство с императором. Да уж, награда приятная. И по большей части неожиданная. Спасибо, снова кивнул я. Все это большая честь для меня. Вот ты отлично, удовлетворенно кивнул князь. «По поводу клиники с вами свяжется мой помощник и расскажет все детали, а приглашение на новогодний прием вы получите в ближайшие дни. Приглашение будет на двоих, можете приходить со своей дамой». «И с крысом», — мысленно добавил Клочок, который внимательно следил за происходящими событиями через мои мысли. Князь повернулся к охранникам. «А с вами мы пересмотрим систему безопасности», — строго добавил он. А сейчас вы отведете меня к задержанному. Геннадий, ты со мной, — обратился он к Телишеву. Если понадобятся мои показания, то я их дам, — добавил я. Они кивнули мне и вслед за охранниками ушли в комнату к Белину. Моя помощь уже была им не нужна, они явно хотели поговорить с ним наедине. Я же разыскал Настю, и мне в карман тут же вернулся клочок. «Костя, что происходит?» – взволнованно спросила девушка. «Ко мне подлетел клочок, что-то быстро пропищал, сказал отцу передать. Что-то случилось?» «На князе хотели совершить покушение, но уже все позади. Очень тихо, чтобы не услышали другие гости», – ответил я. «А еще нам предстоит посетить новогодний прием у императора». Она замерла на месте и несколько секунд изумленно хлопала глазами. «Что? Как?» до да тебя всего минут пятнадцать не было воскликнула она как ты да там между делом улыбнулся я ничего особенного сейчас твой отец и князь долгоруки разговаривают с задержанным они хорошо его знают я не стал говорить с насте что ее отец тоже был проклят потому что обещал ему что она этого не узнает если он захочет то потом расскажет сам Вечер продолжился. В один момент меня все-таки пригласили дать показания, и я подробно расписал, как все было. За исключением помощи клочка, конечно. Слова Белина о том, что его кто-то укусил за ногу на приеме, посчитали бредом. Охранники решили, что стресс сыграл с ним злую шутку. Также ко мне подошел Шуклин-старший, правая рука князя Долгорукова. Мы договорились о встрече для обсуждения всех дел касаемо клиники». Но ну, кроме этого, мы с Настей много танцевали, здоровались и разговаривали с другими гостями, и неплохо провели время. В конце концов, ко мне снова подошел Телишев. — Константин не успел поблагодарить себя лично, — смущенно улыбнулся он. — Твои действия, твоя реакция... Ты, правда, спас нас всех. Меня уже захвалили, — усмехнулся я, — как прошел разговор с Белиным. — Сложно, — вздохнул граф, — но теперь ему снова сидеть в тюрьме. Доказательств оказалось предостаточно, да он и не отрицал своей вины. — Я не стал рассказывать Насте часть-историю, связанную с вами, — заявил я. — Если решите, расскажите сами. — Спасибо, — искренне ответил он. — Все-таки сегодня я окончательно убедился, что ты — лучшая партия для моей дочери. Как решишь объявить о помовке, буду ждать в гостях в Саратовской области». На самом деле помолвку я откладывал не просто так. В голове все это время сидела мысль, что сначала нужно разобраться с Некрасом. Он был угрозой похуже, чем озлобленный белен со своими артефактами, и я просто не мог планировать свадьбу, пока не решу этот вопрос. Дата ритуала уже очень близко, на следующей неделе, и только когда я разберусь с этим, смогу по-настоящему выдохнуть. Однако слова Телишева слышать было приятно. Мы крепко пожали руки и разошлись. Я довез Настю до дома и на такси отправился к себе. Вечер был закончен. До ритуала осталось три дня, и Феликс все больше начинал нервничать. Изначально ему казалось, что он предусмотрел все. Продумал каждую деталь ритуала, какие люди будут использованы, как все будет происходить. Но теперь он думал, что на самом деле ничего не готово. Как он заставит Арсения прийти на то кладбище? Точно ли Боткин пойдет за своим учеником? Снова призывать некраса он боялся, и все страхи приходилось держать в себе. А еще все чаще вспоминали слова проклятого Боткина, что некрас просто использует Феликса, И от этих слов становилось еще тяжелее Патологоанатом подготовился, он продумал, что будет делать в таком случае Но как же сильно он такого случая не хотел Некрас был его кумиром, и Феликсу было очень важно остаться нужным для своего кумира, своего учителя, своего идола Нет, Боткин наверняка просто запудрил ему мозги Некрас любит Феликс и не сделает ничего плохого. Они вместе создадут некроманскую империю и вместе будут править. Всего три дня, и мечты будут осуществлены. В понедельник мы с Клочком привычно начали утро со сборов в клинику. Выходной закончился, и пора было снова вливаться в трудовые будни. Однако сборы у меня очень быстро закончились. Я резко ощутил, что мне немедленно надо в храм великого ткача. Один раз я уже ощущал подобный зов, но в этот раз все было иначе. Зов был сильнее и просто не терпел никаких отлагательств. Поэтому я быстро позвонил Зубову, предупредил, что могу опоздать, и устремился с клочком в храм. Проводник уже ожидал меня на входе. «Прошу прощения, что отвлекаю», — торопливо заговорил он. «Но дело очень срочное». Обычно он всегда оставался спокойным и невозмутимым, чтобы не происходило. Быстрая манера речи была ему не свойственна. «Что такое?» — спросил я. «Пришло время узнать тебе...» — он посмотрел мне в глаза. «Всю правду...»